упражнение номер 9. сгибание ноги в коленном суставе из положения на спине с фиксацией ноги руками исходное положение такое же но нога сгибается в коленном суставе стараться пяткой коснуться ягодицы упражнение крайне полезно после операции на крестообразных связках обоих и тотальных бурситах полном отеке колена Его особенность в том, что чем выше крепится амортизатор, тем эффективнее упражнение. Кроме того, это упражнение очень полезно для реабилитации ахилового сухожилия после травмы или операции.